«Ну, наконец-то!» — проворчал Денис, выходя на крыльцо. «Я уж думал, вы к двенадцати не доберетесь. Шевелитесь, нам еще елку во дворе нарядить надо». «А разве у вас на участке елка есть?» — удивленно спросила Маша, выбираясь из машины. «Вроде не было никакой елки». «Ну, не елка, допустим, но мы вон ту сосенку нарядим, тоже красиво будет. Давайте, давайте, шевелитесь». «А что, раньше нельзя было эту сосенку нарядить?» — недовольно спросила Марина, выбираясь из машины. «Да что, Маринка, это же самый кайф, чтобы всем вместе наряжать!» — рассмеялся Денис, подавая ей руку. «Это ведь Новый год! Это традиция! Чтобы всем вместе на морозце, да под трюмочку водочки, да под огурчик... Кстати, вы про соленые огурчики не забыли, надеюсь?» «Нет, не забыли». «А только чихать я хотела на традиции, Денис. Я в тепло хочу. Давай так. Девочки пусть на кухне хлопочут, а мальчики будут елку наряжать, то бишь сосну. Кухонные предновогодние хлопоты — это ведь тоже традиция, правильно? Пап, я тоже буду сосну наряжать. Я ведь мальчик!» Услышали они от крыльца голос Кирюшки, который уже бежал навстречу Павлику, радостно улыбаясь. Подбежав, спросила задачина. «И где твой папа, Паш? Его нету, что ли?» «Он позже приедет», — тихо пояснила мальчику Маша, быстро взглянув на Марину. Но та и не смотрела в ее сторону. Выбравшись из машины, раскинула руки в стороны, потянулась томно. «Как же хорошо у вас тут! Воздух свежий, и участок, и дом, как на картинке из глянцевого журнала. Живет же буржуазия, да, Маш?» «Нам бы с тобой так пожить». «Да, хотелось бы», — тихо ответила Маша. «А воздух какой, правда, прям счастьем пахнет семейным». «Не сглазь, Маринка, не сглазь», — быстро махнул рукой Денис и скомандовал тут же. «Ладно, девчонки, идите в дом. Там Катя вас уже заждалась. И поглядывайте в окно, как мы с мужиками будем елку наряжать. И завидуйте». А еще потом сюрприз будет, между прочим. «Да знаем мы ваши сюрпризы», — беззлобно проворчала Марина. «Натыкайте по всему участку хлопушек и фейерверков, и они начнут бабахать ровно в двенадцать часов. Знаем, знаем. Нас уже ничем не удивишь. К тому же вашими детскими радостями». «Не ворчи, Маринка. У тебя что, настроение сегодня плохое?» «Ну что ты, Денчик, что ты?» Настроение у меня замечательное, просто блеск, а не настроение. Правда, Маш? Обернулась она к Маше, заговорщицки подмигнув. Маша только плечами пожала, направляясь к крыльцу. Вовсе ей не нравилось это подмигивание, Заговорщицкий тон не нравился. Еще не хватало, чтобы искать, и Маринка своими подлыми секретами начала делиться. Вот в чем дело. Но Маринка ей не собиралась похоже. Да и некогда было, Катя сразу их пристроила к делу. Маринке поручила посуду на праздничном столе расставить, а Маше — овощи для салата резать. Втроем они быстро справились и присели за кухонный стол отдохнуть. Катя достала бутылку коньяка, предложила с улыбкой. «Давайте по разминочному рюмашку опрокинем, девчонки! Не против?» «О, давай!» — тут же согласилась Маринка. «Может, лучше вина?» Робко спросила Маша, с испугом глядя на бутылку. «Да ладно тебе, Маш!» Вдруг рассердилась Маринка. «Вечно ты все испортишь, ей-богу. Вот всегда ты занудой была, скучно правильной. Я удивляюсь, как это Олег рядом с тобой до сих пор с тоски не помер. Вернее, нисколько не удивлюсь, если...» «Марин, прекрати!» Сердито осадила ее Маша, осторожно глянув на Катю. «Прекрати, слышишь?» «А я что?» «Я ничего». «Я же просто так сказала!» Хлопнула длинными и искусственно густыми ресницами Марина. Катя глянула на них озадаченно, спросила осторожно. «А в чем дело, девчонки? Я что-то не знаю, да? Как-то вы странно между собой общаетесь. Или мне показалось?» «Показалось, Катюха, наливай лучше. Не бери в голову, все в порядке. Ой, смотри, мужики впрямь сосенку на участке нарядили. А красиво как...» будто настоящая елка, все огнями светится. Странно, почему мы раньше никогда эту сосну не наряжали? Молодец, Денис, классно придумал». «Да, красиво», — тут же глянула в окно Катя. «И дети все в снегу вывалились. Не замерзли бы? Смотрите, как Женя с ними носится, и тоже весь в снегу». «Ну, меня это не удивляет», — Раздраженно махнула рукой Марина. «Мой муж, он же и сам как дитя малое, такой же наивный ей-богу». «Он не наивный, Марин. Он у тебя очень искренний. Жаль, что ты этого не ценишь. Очень жаль. Нынче искренность воспринимается как что-то стыдное и неловкое. А жаль». «Ну да. Ею ведь сыт не будешь, Кать. Если была такая возможность, я бы поменяла мужнину искренность на суровую деловитость. Да только нет у меня такой возможности. Ничего не поделаешь». «Так деловитость тоже не исключает искренности, Марин». Тихо возразила Катя, поворачивая в пальцах ножку рюмки. «И доброты не исключает. Просто ты на своего Женю под каким-то странным углом смотришь. Ты ему развернуться не даешь. вот в чем дело. Не любишь, не веришь в него. Может, вам все таки ребеночка завести, а, Марин? Это многое бы поменяло». «Тебе надо, ты и заводи!» Неожиданно сердито откликнулась Маринка. Можешь третьего завести, можешь четвертого, давай. Есть ведь кому их кормить, правда? А мне? Я Женькину искренности доброту на хлеб не намажу, уж извините. Не будем развивать тему. Наливай еще. Я сегодня на пицце хочу. Новый год все-таки. Маринка подставила рюмку, и Катя наполнила ее до краев. Себе плеснула чуть-чуть, а Маша категорически отказалась: Нет, мне не надо больше, и так голова уже побежала. «Я как-то коньяк не очень могу, девчонки, вы же знаете. Я от него совею, как Мюллер». Едва Катя и Маринка успели выпить, как открылась в прихожей дверь и послышался голос Кирюшки. «Мам, ты где? Представляешь, мам, мы с Павликом три раза дядю Женю в снег завалили. И не думай, он нам специально не поддавался, нет. Можешь у папы спросить, мам». «Да тихо ты, Сонечку разбудишь», — кричишь на весь дом. «Я специально ее пораньше уложила, чтобы она к двенадцати проснулась». Иначе потом обижаться будет, что Новый год с нами не встретила». Пока суетились, время незаметно подошло к одиннадцати. Пора было садиться за стол. Но они садились. Из молчаливой, неловкой солидарности по отношению к Маше ждали Олега. И Маша чувствовала эту солидарность, страдала от нее, не хотела ее вовсе. Еще и Павлик застыл у окна, вытянув шейку. Тоже отца ждал. И, наконец... Закричал радостно. «Приехал! Папа приехал! Ура! Мам, что ты стоишь? Папа же приехал!» «И правда, что ты стоишь?» Тихо и насмешливо проговорила Марина, проходя мимо. плеши от радости, чего ты? Приехал же все таки ну? За сорок минут до боя курантов успел. Ай, молодец какой!» Остается только с цыганским приплясом всем вместе его встретить. «К нам приехал, к нам приехал наш Олежек дорогой!» Маша ничего ей не ответила. Что она могла ответить? От напряженного ожидания у нее даже сил не было огрызнуться. Развернулась молча, пошла встречать Олега в прихожую. Он вошел в дверь, улыбчивый, большой, красивый. Обнял ее мимоходом, потом подхватил на руки подбежавшего Павлика. «Простите за опоздание, народ! Так получилось, простите. Вы почему все еще трезвы? не пойму? Что и за стол не садились? Ну, это вы зря!» «Да вот и я думаю, что зря!» Многозначительно проговорила Маринка, глянув на него насмешливо. «Не стоишь ты такой чести, Олежек! Ох, не стоишь! А ты маришь как всегда, в своем репертуаре. извишь помаленьку, да?» «Отчего ж помаленьку!» Я и не помаленьку могу. Заказывай, а я уж постараюсь. Уселись за стол, выпили за год уходящий. Потом еще выпили, закусили. Потом начали обмениваться подарками. Охоть и ахать восхищенно, чуть преувеличенно. Как всегда, хотя это, как всегда, ни для кого не бывает обыденным, потому что особенный праздник все-таки. Отбой курантов и радостный женский виск, открыли шампанское, выпили, перецеловались душевно. В такие моменты кажется, что в жизни у всех присутствующих складывается все хорошо, все счастливы одинаковым радостным возбуждением. И любят друг друга все-все. Жены любят мужей, мужья любят жен, подруги любят подруг. И как жаль, что это ощущение всего лишь временное. Обманчивое что совсем скоро оно уплывет как песок сквозь пальцы а пока все хорошо да пока праздник танцы веселье шутки фейерверк во дворе щеки раскрасневшиеся охватывает морозцем. и опять танцы конкурсы смешные на которые так не истощим неугомонный денис и уже ночь близится к концу, а усталости вроде и нет всем весело всем смешно маша заметила вдруг Олег исчез куда-то. Наверное, вышел на крыльцо покурить. Увидела, что Маринка накинула на себя шубу, проговорила быстро. «Марин, погоди, я с тобой. Мне тоже подышать захотелось». Вышли из дома, спустились с крыльца. Маринка прикурила сигарету, выпустила первую струю дыма, подняла голову. «Красиво как! Посмотри, Маш, звезды какие!» Маша тоже подняла голову, И вдруг из-за угла дома услышала голос Олега и удивилась. С кем он там разговаривает? Вроде все в доме. Или он по телефону с кем-то говорит? Марина тоже прислушалась. Даже сделала нетерпеливый жест в ее сторону «Тихо, мыл, замри!». А голос Олега звучал все явственнее, все громче. «Малыш, ну прекрати, не обижайся, слышишь?» Я тебе обещаю, просто клятвенно обещаю, что следующий Новый год мы будем встречать вместе с тобой. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Потерпи еще немного, все будет хорошо, малыш. Да, я обещаю». Маша вдруг почувствовала, как сильно закружилась голова. И в груди стало так больно, будто там оборвалась натянутая струна и звенит, звенит, по всему телу болью звенит. И дышать трудно. И одна только мысль в голове той же болью бьется. Нет, нет, это ей все показалось сейчас. Ничего она не слышала, ничего не было. Нет, нет, нужно срочно повернуться и убежать в дом, забыть. Ей это показалось. Это голос Олега ветер обманный принес, а на самом деле он сейчас в доме. И даже поверила бы самой себе, если бы не услышала, как Маринка произнесла грустным шепотком. «Ну вот, Машка» что ей требовалось доказать. Зря со мной потащилась, надо было в доме остаться. Не знала бы пока ничего, пожила бы еще какое-то время в иллюзиях. И опять Маша ощутила в себе этот звон, уже нестерпимый. Резко повернулась, убежала в дом. Хотя ей показалось, наверное, что она бежит. На самом деле плелась, едва перебирая ногами. И не увидела уже, как Олег вышел из-за угла дома, как увидел Марину с сигаретой в руке. Растерялся, спросил довольно грубо. «Ты что здесь делаешь, а?» «А ты не видишь». В той же грубоватой тональности ответила Марина. «Не видишь, что я курю?» «Да? А я думал, ты подслушиваешь». «Да больно надо. Хотя ты так яростно беседовал с неведомым малышом, что по пришлось подслушать. Не мог подальше отойти, что ли?» Или просто сообщение малышу написать? Обязательно было орать на всю округу, да? И что? Мало ли, с кем я беседовал, тебе-то что? Да мне-то как раз пофигу, а вот Машке твоей... Она рядом со мной стояла, все слышала. Она ведь любит тебя, идиот. А ты? Она же все слышала. И что? Снова повторил Олег свой дурацкий вопрос. И, видимо, сам, понимая, как глупо он звучит, С досадой пнул ногой снежную бабу, которую давеча с таким удовольствием сооружали Кирюша и Павлик. «Да ничего», — пожала плечами Марина, бросая окурок в снег. «Просто слышала, вот и все. Считай, что ставлю тебя перед фактом, а что ты будешь с этим фактом делать, я не знаю». «А тебе и не надо знать. Я сам разберусь». Олег повернулся и быстро зашагал к крыльцу, будто сбегал. Марина поправила накинутую на плечи шубу, произнесла ему вслед насмешливо. Ну-ну, разбирайся, что ж. Он застал Машу в прихожей. Она сидела на низком пуфике, скрючившись, как от боли. Подошел, протянул руку, проговорил тихо. Только давай не при всех, ладно? Потом поговорим, я все объясню. А сейчас пойдем танцевать, Маш. Я тебя приглашаю, ну, давай руку. «Танцевать?» — хрипло спросила она, поднимая к нему бледное лицо. «Ты хочешь сейчас танцевать?» «Ну да! Вставай, вставай же, Маш!» Она послушно ухватилась за его протянутую руку, поднялась тяжело. Олег обнял ее за плечи, повел в гостиную. Под знакомую мелодию «Скорпионс» они принялись танцевать. Олег даже подпевал Клаусу Майне автоматически. Маэбиай, ю. Грустный это был танец, никчемный, и слова песни совсем не укладывались в то, что сейчас происходит. Может я, может ты, сможем изменить этот мир? Маша снова содрогнулась от боли. Какое там изменить? Как этот мир изменить, если он рушится на глазах? Мир ее счастья, ее любви. Господи, да никаких сил нет танцевать, сил нет перебирать ногами под эту грустную музыку. И руки Олега сейчас кажутся такими тяжелыми, такими холодными. А испуганное сознание упорно почему-то воспроизводит перевод английских фраз, будто становится еще больнее. Может, я, может, ты сможем найти ключик к звездам, поймать дух надежды, спасти одинокую пропадающую душу. Господи, какой там ключ к звездам? Кого спасти? Как спасти, если... Если душа и впрямь пропадает, мечется сейчас в истерике. И какое же мучение этот проклятый танец. Надо прекратить его немедленно. К чему этот фарс? Вот и Маринка застыла в дверях гостиной, смотрит на них удивленно и насмешливо. Хотя это и не насмешливость вовсе. Это жалость. Катя и Денис на них смотрят. И Женя. Наверное, они тоже все видят, все понимают. Надо прекратить, да. Повернулась, чтобы выскользнуть из рук Олега, и не увидела, как бусы зацепились за пуговицу на его пиджаке. Только почувствовала, как ожгло шею, и тут же увидела, как вспыхнули в свете люстры, брызнувшие во все стороны камешки, светло-сиреневые аметисты. Красиво, наверное, будто капли слез. Вот они прыгают по паркету, разбегаются в разные стороны. Ну и пусть. Пусть. И больше не смогла держать в себе слезы, Всхлипнула почти истерически, рванула к лестнице на второй этаж, побежала наверх, путаясь в длинном подоле платья. На самой верхней ступеньке и впрямь чуть не упала. Каким-то чудом удержалась на ногах, ухватившись за перила. Оглянулась. Все стояли в растерянности, смотрели ей вслед. Выражение лица она не разглядела сквозь мутную пелену слез. Да и зачем было разглядывать? Неважно уже, неважно. С трудом нашла дверь в гостевую комнату, куда Давича уложила Павлика. Он спал, отвернувшись к стене и положив ладошки под голову. Легла рядом с ним, обняла осторожно и тут же убрала руку. Вдруг он проснется. Ведь надо будет ему объяснять как-то свое состояние. Напугает еще. Уткнулась лицом в подушку, чтобы заглушить неудержимое рыдание. Но как? Как его удержишь-то? Как? Только бы Павлика не разбудить. Только бы не разбудить. Услышала, как тихо открылась дверь, подняла от подушки голову. Увидела, что возле кровати стоят Маринка и Катя. Всхлипнула, махнула рукой. «Уйдите, уйдите, пожалуйста!» «Маш, на вот, выпей!» тут успокоительное тебе надо услышала испуганный катин голос помотала головой снова уткнулась лицом в подушку маринка села рядом слегка подвинув ее на кровати проговорила быстрым шепотком ну все хватит рыдать машка не стоит он этого плюнь ну что ты ей богу на помойке себя нашла что ли прекрати сейчас же слышишь и правда маш тихо поддержала ее катя Возьми себя в руки, не надо. Пойдем лучше вниз, а? Посидим еще, выпьем. Или прогуляемся по морозцу, хочешь? Нет, девчонки, я не хочу. Не могу. Простите, что праздник вам порчу, но не могу. Сами ж понимаете, каково мне сейчас. Да понимаем, конечно же, понимаем. Сволочь твой, Олег, что тут еще можно сказать? Настоящая сволочь. И хорошо, что он уехал. Уехал? Куда? Сквозь слезы переспросила Маша. Да откуда ж мы знаем? горестно пожала плечами Катя. Дэн к нему сразу с вопросами пристал, когда ты наверх убежала, а он? Он и ему нагрубил, мол, не твоего ума дело». Как же он поехал, Кать! Он же выпил, он много выпил, он же разобьется. Надо же остановить его. Вы что? Надо ему позвонить, пусть возвращается. Нет, вы посмотрите на нее, а? Возмущенно прошептала Маринка, всплеснув руками. Она еще о нем же и волнуется. Этому гаденушему не на наплевать, а она беспокоится, что он пьяным за руль сел. Но как же, Марин, как же ты не понимаешь? Да все, я понимаю, чего уж. Не переживай, он такси вызвал. Он цену своей драгоценной жизни знает, гаденуш. Сказал, что завтра машину заберет. Ну зачем, зачем ты так убиваешься, Маш, скажи. Было бы о ком? «Она же любит его, Марин!» Тихо заступилась за Машу Катя, положив ей на плечо руку. «Очень любит, понимаешь?» «Да что я тебе рассказываю, ты и сама знаешь, как она его любит». «Да уж, любить лица тяжкое наказание для бабы. Согласна. И тут уж ничем не поможешь, только посочувствовать можно. Но я думаю, что он остынет к утру, съездит к своей бабенке, романтики нахлебается под завязку, до да к Машке под бочок и вернется она простит что ж она ж любит под их тихий шепоток маша чуть успокоилась и сразу потянула в спасительный сон и даже легче после маринкиных слов стало хоть они и прозвучали с явным сарказмом да пусть пусть пусть он будет этот сарказм уже не так важно может и впрямь к утру все образуется все улетит в небытие как страшный сон катя и марина еще посидели рядом с подругой немного Потом пошли вниз. И Маша уже не слышала, о чем они говорят. «Ну как она? Успокоилась?» Деловито спросил Денис. «Уснула?» «Да, уснула», — вздохнула Катя. «А что Олег сказал, он и правда утром приедет? Как он все объяснил вообще?» «Да никак не объяснил. Сказал, что Машка шампанского перепила. Вот ей и показалось что-то такое. Или послышалось. Или не так поняла». «Ну да, ну да». «Конечно же, не поняла. Конечно же, послышалась». Хмыкнула Маринка, насмешливо глянув на Дениса. «И вообще, ребят, не наше это дело. Они сами между собой разберутся. Давайте лучше выпьем, а то у меня уже голова разболелась. Шампанское еще есть?» «Полный холодильник», — мотнул головой Денис в сторону кухни. «Так наливай. Что у нас вообще, Новый год или поминки?» «Наливай. До позднего утра гулять будем». Плохо, конечно, год начинается, но посмотрим. Может, все образуется еще.